Бумажный король взглянул на полумертвую девочку, и его бумажное сердце готово было разорваться на тысячи кусков, разорваться от боли и бессилия, да, от бессилия особенно. Он вполне сознавал, что не может ничем помочь бедной девочке, потому что он бумажный король, бумажный и только. И ни одной этой девочке, но вообще никому он не в состоянии помочь, не в состоянии устранить людское горе и несправедливость. «Ах, если бы я был живым, настоящим королем, сколько добра бы я мог сделать!» — подумал бумажный король. И он схватился руками за голову и стал просить у судьбы, Или совсем лишить его и трона, и короны, и царской мантии, и даже жизни? Или же сделать его живым королем? Да, живым, а не бумажным королем. Луч месяца ударил в оконце и нежно коснулся его лица. На глазах короля заблестели слезы. Серебряная фея лунного света, добрая волшебница Лара, Проскользнув на своей голубой колеснице, увидела эти слезы и произнесла тихо. Я вижу в первый раз, как плачет король. Пусть это слезы бумажного короля, но раз это слезы любви к ближним, они заслуживают внимания. Ты добрый король и, наверное, будешь любить своих подданных. Я сделаю тебя настоящим живым королем. и фея лара коснулась своей волшебной голубой палочкой плачущих глаз старого короля его чудо голубые лучи полночного месяца исчезли исчезла и темная ночь и мигающие фонари на улицах исчезло и само окно игрушечного магазина король в один миг соскользнул с бумажной картинки и почувствовал себя настоящим королем. Он очутился в огромной дворцовой зале, на золотом троне под пурпуровым балдахином, и вокруг него толпилась послушная толпа сановников и слуг. Длинная горностаевая мантия волной спускалась с его плеч, а от серебряной бороды и седых локонов пахло дорогими духами. Правда, Король казался очень маленьким, чедушным, невзрачным среди высоких, рослых, толстых придворных, окружавших трон. Но все эти придворные так низко и почтительно наклонили свои головы, когда он, король, поднялся на трон, что сердце короля затрепетало от радости. Он понял разом, что судьба услышала его желание и сделала его могучим властителем страны. Немедленно ни одной минуты король разослал послов по всему городу разыскивать несчастных, голодных, нуждающихся и угнетенных, и приказал раздавать им деньги, новые платья и все необходимое. Затем король разослал гонцов по всем улицам и площадям объявить громогласно народу о том, что он выстроит школы, где будет народ обучаться бесплатно, чтобы жизнь людей... стало светлее и лучше. А своих сановников король отправил ко всем богачам города, требуя от них хорошего и ласкового обращения со слугами и грозя в случае непослушания своим королевским гневом. Не забыл король и о несчастной девочке, умирающей от голода у витрины магазина, и велел позаботиться о ней. Народ с радостью выслушал благие вести и с громкими криками восторга кинулся во дворец приветствовать своего короля. Все были счастливы, довольны и уходили, прославляя доброго короля. Но счастливее всех был сам король. Он был убежден, что сделал все, что нужно для блага народа, И со спокойным сердцем укладывался спать в этот вечер в свою роскошную королевскую постель. Лежал король в постели и думал, как хорошо сознавать, что ты можешь делать добро несчастным. Это лучшая радость королей. Вдруг что-то нежное, как дуновение ветерка, коснулось серебряных седин короля. Он быстро поднял голову, Перед ним стояла лунная фея Лара. Ее голубая фигурка, вся насквозь, сияющая в лучах месяца, наклонилась над изголовьем короля. Король обрадовался, как ребенок, при виде своей благодетельницы. — Благодарю тебя, могучая Лара! — произнес он с чувством, что ты сделала меня настоящим королем и дала мне возможность совершить целый ряд добрых дел. Я надеюсь, что отныне в моем царстве не будет уже ни голодных, ни обиженных, ни печальных. Голубая фея медленно покачала своей красивой головкой и тихо рассмеялась. Ты ошибаешься, король, произнесла она снежным, чуть слышным смехом, который походил на звуки арфы. Разве можно в один день изменить все? Король. До сих пор ты даже не знаешь, сколько горя в твоем царстве. До сих пор ты видел только то, что ты мог наблюдать из витрины магазина, и лишь тех людей, на которых ты мог смотреть из окна королевского дворца. Но если бы ты, король, объездил всю свою страну или хотя бы часть ее, ты бы убедился, что твой народ гибнет от голода. от неурожая, болезней, вражды друг с другом. И то, что ты сделал, показалось бы тебе ничтожной крупицей того, что нужно сделать для счастья твоего народа. «Лара — Лара! — вскричал король. — Клянусь! Завтра же я опускаюсь в дальний путь. Завтра же я начинаю объезжать свое королевство. Там, где я увижу голод и нужду... Там должно воцариться довольство и радость. Клянусь тебе, волшебница Лара, я утру слезы моего народа. — Это труднее сделать, чем ты думаешь. — послышался тихий, мелодичный голос лунной феи. — И тем не менее я сделаю это, — упрямо возразил король. Лара кивнула ему серебристой головкой и исчезла, растворилась в лунном свете. Король остался один. он долго ворочался на своей широкой постели под бархатным балдахином и до утра промечтал о той светлой минуте, когда не будет ни одного голодного в его стране. С первым солнечным лучом трубачи или таврщики на белых конях поскакали из дворца. За ними в золотой карете, окруженный блестящую свитую, ехал король. Он пускался в дальний путь объезжать свою обширную страну и знакомиться с жизнью народа. Гонцы скакали далеко впереди королевского поезда и предупреждали каждый город, каждую деревеньку, каждое местечко о том, что едет король.